Глава 16. Леонеж ждал нас на камбузе. При виде меня он уткнулся взглядом в стол и начал сигнально олеть ушами. Оценив его покрывальный прикид, я повернулась к идущему за мной Рицушиму. «Выдай ему какие-нибудь штаны, а? Там же есть еще. «Я не буду за ним донашивать», — смущающийся тихушник, подскочив со стула, резко превратился в сверкающего гневом чистоплюя. Не понимаю, что может связывать тебя и его. Но я лучше буду ходить голым. Ты будешь делать то, что тебе сказано. С неожиданным для самой себя раздражением процедила я. Глубоко вдохнула, выдохнула и уже более спокойно добавила. К тому же одежда не Рецушима, а моего знакомого. Демонёнок на мой выпад сжал губы и многозначительно покивал, а потом подергал меня за кушак. «Госпожа, можно я приготовлю нам что-нибудь поесть?» И взгляд еще состроил, дурашливо преданный. Сразу всю злость как рукой сняла. «Так что там с запасом штанов?» Поинтересовалась я в спину моей послушной собственности, уже ринувшейся разбирать заготовки под ужин. «Могу поделиться пижамными штанишками», — услужливо откликнулся Рецушим. «Ну и шорты какие-то в коробке были, могу их отдать. Не мой фасончик». «Шорты так шорты. И футболку еще. Я оглядела снова притихшего ангелочка, убедилась, что возражать он не собирается, уселась напротив, потянулась через стол и ухватила парня за запястье. Нежно, но крепко. «Раз в состоянии капризничать, значит, восстановился? Тогда давай обсудим твое положение на моем корабле». «Кстати, да», — тут же отвлекся от готовки Рецушим. Но, наткнувшись на мой взгляд, — Снова занялся смешиванием мясного и картофельного пюре. Официально ты мертв, уведомила я Леониша. А то он же проспал все самое интересное. Поэтому нам придется купить тебе новые документы, и выкуп твоего тела нам обошелся во внушительную сумму. Как мне нравится это нам, с стомным придыханием выдал демоненок громким шепотом, даже не поворачиваясь в нашу сторону. Я с усмешкой покосилась на него, хмыкнула, с трудом отвела взгляд от обтянутой спортивными штанами наливной задницы, и снова уставилась на своего собеседника. Поэтому ты будешь работать на меня три года. Сначала бесплатно, пока не вернешь долг, потом за 60%. Рицушим, обернувшись, внимательно изучил мое лицо, потом провел пальцем по своему носу, удлиняя его жестом. Нарок намекал поросенок. Ну да, с него я обещала не брать никаких процентов, но он самостоятельный, разумный индивид, способный приносить пользу. Будет ли польза от Леонеша неизвестно. Возможно, нам придется постоянно за ним присматривать, чтобы не вляпался никуда со своей наивностью. Так что 40% я собиралась оставлять на содержание этого чуда, чтобы оно было не за мой счет. Ну и выдать ему потом все, что не потратила. А можно я тут навсегда останусь? Огорошил меня парень, оторвав взгляд от стола и пронзив до глубины души своими серыми глазищами. «Мне некуда идти, а ты хорошая. Тебя даже он слушается». «Можно, но при условии, что у тебя появятся какие-то постоянные обязанности. Что ты умеешь делать?» Встряхнувшись, я вернулась на деловую волну. Расслабляться нельзя, иначе эти несчастненькие на шею сядут. Вон, одежда ему уже не та, того гляди начнет в еде ковыряться». Ее же тоже рецушим готовил. Ангелочек похлопал на меня пышными и почему-то темными ресницами, хотя волосы у него после отмывания оказались золотистыми, отлично сочетающимися с серебристым цветом глаз. Греть еду, мыть посуду, убираться, перешивать одежду и открывать двери. Мама говорила, что этого достаточно, чтобы мы жили безбедно. Диманёнок закашлялся, да и я тоже чуть не поперхнулась. И совсем не от обилия умений, а от страшного подозрения. Похоже, полиция арестовала Леонеша не в качестве безвинного козла отпущения, а как давно уже разыскиваемого преступника, грабителя в лучшем случае. «Мама тебя постоянно просила открывать двери?» — уточнила я максимально безразличным тоном, чтобы не спугнуть приступ откровения. «Да». Она хвасталась, что я умел все открывать почти с рождения. Она подносила меня к двери, я ее открывал. Даже железные. После таких долго не надо было ничего открывать. Сейфы в банках. Ух, нет, совсем не удивительно, что ангелочка отправили на 23-ю планету. Странно, что они с матерью умудрялись скрываться так долго. А ты никогда не задумывался, что это нехорошо? Что люди не просто так двери закрывают? Что там их вещи лежат? Меня прямо несло на эмоциях. Но негромкое выразительное покашливание Рицушима помогло притормозить с потоком вопросов и обратить внимание на Леонеша. Под моим активным прессингом тот сжался, нахохлился, взгляд стал затравленным каким-то. Задумывался. Мама каждый раз придумывала что-то новое, я ей верил. Потом снова задумывался. А потом она вдруг заболела, ей постоянно нужны были лекарства. И ты стал грабить людей в одиночку? Я вернула на место плотину, много лет сдерживавшую мои эмоции, и постаралась реагировать спокойно и здраво. Только как тут здраво реагировать, когда передо мной сидит взрослый и абсолютно безответственный парень? Я боялся, не знал, что делать, и сделал то, что умел. Но взял денег только на лекарства. Пфф, это все, что я смогла выдавить из себя в ответ на оправдание осознанного грабежа. Школу не ходил, с другими людьми не общался. Рицушим подсел к нам, поставив перед ангелом миску со светло-коричневым пюре, смесью картофельного и мясного. Мне под нос подсунули такую же. Пришлось рожать пальцы, которыми я как кандалами сжимала запястье нашему преступнику, и уткнуться в миску. Та еще бурда с виду, но вкусная, особенно когда желудок уже начал поуркивать с голоду. Не ходил, не общался. Я и читать научился тайком от матери. Она запрещала таскать книги. Мы с Рицушимом многозначительно переглянулись. Похоже, ангелочка специально лишили доступа к чтению, чтобы подольше оставался наивным простачком. Леонеж бубнил все это с набитым ртом, быстро работая ложкой. Устраивать истерику, что еда приготовлена демоном, он не стал. После того, как мама умерла, тут парень все же прервался, чтобы рвано вздохнуть, Я, когда заходил в дверь, всегда сначала искал книги, потом еду. Деньги брал редко, мелкие совсем, на хлеб и чай. А если приходили хозяева, то... Улетал через окно. Мне как раз хватало силы крыльев, чтобы нормально приземлиться, и бежал домой. «То есть дом у тебя все был?» — уточнила я. «Просто с такими наклонностями я бы долго на одном месте не задерживалась». «Да, мама в каждом городе находила дом», — подтвердил мои подозрения о кочевой жизни ангелочек. «И я остался жить в том, где она умерла. Там дверь зачем-то заклеили желтыми лентами, но мне это не мешало». «Пфф», — прокомментировал я снова, уже с другой, усталой интонацией. «А сколько тебе лет?» Судя по сосредоточенному взгляду Рецушима, у него зародились какие-то подозрения насчет нашего найдёныша. Ну или просто из любопытства спросил, конечно. Ответ оказался вполне ожидаемым. «Не знаю. Мы с мамой очень давно по городам ездим. Я не считал никогда. Меня же на улицу почти не выпускали, чтобы никто не заметил крылья. Мама говорила, что это...» Леонеж снова рвано вздохнул. «Яркая примета. И по ней нас найдут плохие люди».